2. Клетка Глядя на многообразие живых существ в современном мире, трудно поверить, что давным-давно, в самые стародавние времена, на нашей планете не было ничего живого. Вот совсем ничего. И ни одному волшебнику не было до этого никакого дела, потому что волшебников тоже не было. А что было? Была вода, из которой местами высовывались вершины извергающихся вулканов, В воде находились молекулы разных веществ, которые вступали в реакции друг с другом. Знаете ли вы, что такое молекула? Это мельчайшие частицы вещества, сохраняющие его свойства. Разные молекулы могут вступать в реакции между собой, соединяться в одну новую молекулу или обмениваться своими частями. однажды случилось так, что разные молекулы собрались вместе, но в реакции вступать не стали, а просто начали жить сообща. Так из разных молекул образовалась первая клетка, простейшее живое существо, с которого началась жизнь на нашей планете. И нет в мире круче волшебства, чем образование живого организма из неживых молекул. Молекулы не просто стали жить сообща, но и разделили между собой обязанности. Одни образовали защитную оболочку клетки, другие стали жидкой внутриклеточной средой, третьи объединились в клеточное ядро. Ученые пока не могут объяснить, каким образом молекулы договаривались друг с другом, но когда-нибудь эта тайна будет разгадана, ведь для науки нет ничего невозможного. Все живые организмы, животные и растения состоят из клеток, из одной или многих. Клетки могут быть разными, но, несмотря на все различия, устроены клетки одинаково. Все клетки имеют оболочку, которая называется клеточной мембраной, и полужидкую, похожую на гель внутреннюю среду, называемую цитоплазмой. Кроме того, многие клетки имеют ядро. Знаете ли вы, что такое мембрана? Биологи называют мембранами перегородки, через которые способны переходить определенные вещества. Обратите внимание на слово «определенные». Проницаемость клеточной мембраны избирательна, Одни вещества проходят через нее, а другие не могут пройти. В полужидкой цитоплазме находятся клеточные органы, которые называются органеллами, а также различные вещества. Мы с вами собираемся приступить к изучению анатомии человека, и потому не станем углубляться в детали строения клеток. Нам достаточно иметь общее представление о кирпичиках, из которых состоит наш организм. Но знаете, что главным из клеточных органов является ядро – Плотное, округлое или овальное образование, в котором содержится вся информация о строении клетки. Без этой информации невозможно размножение клеток. Самые внимательные из читателей сейчас скажут, но ведь ядро имеют не все клетки, как же размножаются те, у которых нет ядра? Отсутствие ядра не означает отсутствие молекул, хранящих информацию о строении клетки. У безъядерных клеток эти молекулы плавают в цитоплазме, не образуя ядра. Клетки выводят в окружающую их среду продукты своей жизнедеятельности, которые образуют межклеточное вещество. Межклеточное вещество может быть жидким, как в крови, гелеобразным или же твердым, как в костях.